Решающее сражение. Мобилизация в крупных государствах требует значительного времени, но Александр предоставил его великому царю. Македонское войско выступило из Тира на восток больше, чем через год после отклонения второго мирного предложения Дария. Между сражением при Иссе и битвой при Гавгамелах прошло около двух лет. Дарий постарался использовать передышку и, как обычно, предпринял все необходимое для подготовки к войне. Доступ к Средиземному морю для него по-прежнему был закрыт, ему не удалось навербовать греческих наемников, и Дарий стал пополнять свои войска на востоке. Была мобилизована иранская знать, сопровождавшая ее свитой, в первую очередь, знаменитые своей храбростью конники из ареи, далекой Бактрий и Сагдианы. На помощь верховному властителю выступили гордые сатрапы этих провинций, испытанные в боях, уверенные в победе полководцы, не имевшие, однако, никакого опыта в войнах с Западом. Прислали свои отряды и союзники, свободные скифы из Центральной Азии. Так как преимущество македонского вооружения уже сыграло роковую роль в двух сражениях, войска Дария теперь стали вооружать новыми типами копий и мечей, а всадников — щитами. Однако в первую очередь обратились к почтенному реквизиту прошлого — боевым колесницам. В то время колесницами пользовались еще разве только индийцы. Персы решили модернизировать колесницы и снабдили их множеством двигающихся серпов. С их помощью Дарий рассчитывал разметать вражеские ряды. Индийцы из восточных областей привели с собой слонов, которых также собирались использовать в сражении. Все это придавало войску Дария своеобразный восточный колорит. Для Востока это было, конечно, превосходное войско, но в отношении вооружения и техники оно, разумеется, отстало. Ни командование, ни сами воины не имели понятия о возможностях и требованиях современного ведения боя. Это огромное войско было совершенно не способно ни к какому маневру. В армии Дарья насчитывалось примерно 45 тысяч всадников и 200 тысяч пеших воинов. По крайней мере, такие данные приводит Курций. А взял он их, по всей вероятности, из сообщений Калисфена о захваченных в персидском лагере военных приказах. Официальные македонские источники приводили завышенные цифры. Ариан называет наряду с сорока тысячами всадников около миллиона прочих воинов. Противник численно превосходил македонское войско, видимо, не менее чем в пять раз. Соотношение это, если принять во внимание его отсталое вооружение, плохую выучку менее опытных военачальников, не кажется невероятным, однако македонцам оно, разумеется, не могло не внушать опасения. Промедлив два года, Александр сам дал врагу возможность собрать такое огромное войско. Теперь ему предстояло решить, как с ним справиться. Нет сомнений, что на этот раз он считал положение весьма серьезным. В двадцати шести километрах от врага он построил укрепленный лагерь для своего обоза. Кроме того, из объятых пожарами окрестных сел Александр велел собрать продовольствие на четыре дня. Только после этих мер, глубокой ночью, Он начал наступление. Сначала войско шло вдоль дороги. С наступлением утра боевой строй был развернут. Холмистая местность не давала хорошего обзора, но когда войско широким фронтом поднялось на возвышенность, перед воинами открылся прекрасный вид на Гавгамеллы. Справа возвышались Курдские горы. Слева — Дззабель-Маклуб, а между ними находилась... Широкое плато, как бы специально расчищенное для конницы, на этом плато располагался почти необозримый фронт вражеских боевых порядков. Но Александр был уже не тот, что у Граника, безрассудный и отважный. Он охотно последовал совету Пармениона отложить битву на следующий день решив разведать вражеские позиции и пространство между войсками, где он подозревал скрытые рвы и западни. Вырвать победу в сражении с помощью внезапного нападения ночью Александр считал для себя унизительным. Таким образом, войско получило еще ночь для отдыха перед битвой. Сам Александр, измученный заботами и напряжением предшествующего дня, Спал на следующее утро так крепко, что его едва смогли разбудить. Это было, вероятно, 1 октября. Персы, напротив, всю ночь не расставались с оружием и чувствовали себя усталыми. Они стояли, развернувшись фронтом на запад. Великий царь расположился в центре, прикрытый телохранителями, греческими наемниками и слонами, а на флангах находились многочисленные всадники — на северном правом фланге под командованием Мазея, на южном левом — под командованием Бесса. Оба полководца надеялись обойти нападающего по центру Александра с обеих сторон и окружить его. Когда приготовления были закончены, Александр еще раз объехал ряды воинов с прорицателем Аристандром. царь был в сверкающем панцире, жрец — в белых одеждах. Когда они приблизились к фессалийским всадникам, царь воздел руки к небу и вознес богам молитву о том, чтобы они придали сил грекам и не забыли, что сам он сын Зевса Амона. Так же, как при Иссе, Александр разделил свои боевые порядки на две неравные части. Большую правую часть, она стояла на юге, он оставил под своим командованием. Здесь находилась вся конница гетайров, к которой примыкали гипосписты, и пять полков пеших воинов. Левая, более слабая, северная часть войска состояла из пешего полка кратера и всех греческих всадников. Ею, как и прежде, командовал Парменион. Александр не стал растягивать свои ряды, чтобы они пришлись вровень с персидским фронтом, поэтому они занимали примерно половину его, а сам он, находясь на краю правого фланга, оказался против центра вражеского войска. Для того, чтобы избежать обхода с фланга и окружения, он приказал греческим гоплитам из союзного контингента вместе с наемниками образовать за его всадниками вторую линию, которая при необходимости должна была сражаться перевернутым фронтом. Кроме того, царь расположил на обоих флангах ударные группы легко вооруженных всадников и пеших воинов, чтобы отражать удары противника с боков. Персы намеревались вынудить Александра напасть в центре, чтобы окружить его фланги конницы. Однако случилось непредвиденное. Македонине не стали нападать вовсе. Войско их, правда, пришло в движение, но не продвигалось вперед. Александр развернул его направо, в южном направлении. Это было нелегко, однако войска Александра прекрасно подготовились к такого рода маневру. Для фланга Пармениона это, естественно, усиливало опасность окружения. Дарий решил, что Александр, во избежание всякого риска быть окруженным с юга, собирается сам атаковать отсюда персидское войско. Поэтому он вначале перестроил край левого фланга своих конников дугой, чтобы воспрепятствовать наступлению македонин с фланга. Это ничего не дало, так как Александр все еще не нападал, а по-прежнему продвигался на юг. Тогда Дарий приказал всем боевым колесницам идти в атаку и двинул вперёд боевые порядки. Прежде всего он бросил свой левый фланг на южный фланг Александра, чтобы таким образом приостановить его движение вправо. При совершении этого манёвра образовался разрыв фронта, центра, и левого фланга, разрыв, который, по всей вероятности, быстро был бы заполнен, если бы персы имели дело с врагом, не способным к быстрым действиям. До сих пор Александр воздерживался от всякого нападения и только послал свои ударные фланговые группы направо, чтобы помешать вражескому плану окружения. Теперь же, увидев прорыв, он счел момент благоприятным, Гитайры мгновенно построились в клин, гипосписты и фаланга приготовились к бою, и под звуки труб с боевым кличем двинулись в прорыв. Он превратился как бы в зияющую рану, в которую с ужасающей быстротой вгрызалось яростное оружие македонцев, проникая в самый центр, к дарю. Однако с другой стороны надвигалась опасность. Персидские боевые колесницы сами по себе не могли принести большого вреда, но за ними в центре из северного фланга следовала конница, пытавшаяся прорвать строй македонцев и окружить их. Когда Александр с такой внезапностью кинул свою половину войска вперед, Самый северный из его полков не смог поспеть за ним, таким образом он оторвался и от Александра, и от группировки Пармениона, и в образовавшийся коридор тотчас же вторглись вражеские всадники. Одновременно эскадроны Мазея окружили Пармениона север, в то время как с юга эскадроны Бесса пытались напасть на ударный клин Александра сзади. За ними, правда, находилось македонское фланговое хранение, которое, в свою очередь, напало сзади на воинов Бесса. Теперь македонские боевые порядки превратились в несвязанные друг с другом отряды, персидские всадники, между тем, овладели инициативой. Если бы Дарий находился в это время при своих, оттесненных от центра эскадронах, Если бы он, подобно Александру, встал во главе атаки, а не наблюдал бы с высокой колесницы за битвой, он, несомненно, выиграл бы сражение. Теперь же разорванный строй персидских всадников остался в нужный момент без руководства. Вместо того, чтобы уничтожить македонское войско, прикрываемое сзади остатками отчаянно защищавшегося второго эшелона, они бросились к обозу Александра, который находился невдалеке и манил их возможной богатой добычей. Тут-то они, как и при Иссе, потеряли драгоценные минуты, столь необходимые для закрепления успеха. Парменион, увидев, что окружен, понял всю опасность своего положения. Он знал, что Александр на другом фланге готовится к решающей атаке, но боялся, что на этот раз царь не успеет прийти к нему на выручку, поэтому он запросил у него помощи. Его повелителю, однако, к этому времени удалось больше, чем просто вгрызться в ряды врага. По всей вероятности, так же, как некогда при Иссе, он приблизился к самому великому царю, и снова, как некогда, Дария охватил страх. Первый рыцарь забыл все правила рыцарства. И, сочтя все потерянным, в то время как его воины повсюду, где не было Александра, продолжали еще одерживать победы, он совершенно не по-царски обратился в бегство. Окруженный непроницаемым облаком пыли, он вскоре скрылся из виду, и только по щелканью бичей, которыми подгоняли быстро удалявшихся коней, можно было узнать, куда движется кавалькада. Александр решил, что после бегства великого царя персидские атаки прекратятся сами собой. Поэтому он вначале вовсе не думал о возвращении, рассчитывая догнать Дарья. В это время ему передали просьбу Пармениона о помощи. Повелитель, правда, просьбу выполнил, но никогда не мог простить своему сподвижнику послание, которое объяснял трусостью, Ведь эта просьба, по его мнению, лишила его триумфа взятия в плен самого Дарья. Когда царь вернулся на поле боя, он увидел, что опасность частично уже ликвидирована отрядами второго эшелона. Персидские всадники центра спешно покидали разграбленный македонский лагерь, узнав, вероятно, о бегстве Дарья. Столкновение было кровопролитным. Александр пытался преградить им путь, но этого ему не удалось. С отчаянной смелостью персы прорвались, одержав победу даже в своем поспешном бегстве. Тогда Александр направился к группе Пармениона, который тем временем успел уже выйти из трудного положения. И здесь вражеские всадники отступали, исчезая в облаках пыли. Таким образом, Парменион и фессалийские всадники имели право к концу боя считать себя победителями. Парменион овладел теперь персидским лагерем, тогда как Александр возобновил преследование врага, продолжив его и на следующий день, до самых Арбел. Он все еще не расставался с надеждой захватить самого Дария. Последний, по всей вероятности, уже покинул ведущую к Арбелам дорогу и повернул влево в горы сопровождаемый гвардией, греческими наемниками и всадниками бесса. По проходам в Курских горах он бежал в мидию. Мазей же просто отступал под прикрытием облаков пыли на запад, пересек путь по которому наступали войска Александра, и без всяких препятствий добрался до Тигра, через который он, по всей вероятности, переправился у развалин Нинавии. Отсюда Мазей двинулся вниз по течению реки к Вавилону. И на этот раз в македонском отчёте приводятся астрономические цифры потерь персов. Число погибших с македонской стороны было сравнительно содержанной победой, не слишком высоким, однако сообщалось о сотне гитаеров, которые пали преимущественно в последнем бою. Велико было число раненых. Таковы сообщения о последней битве Александра с персидским царем. Более современное вооружение и тактика македонин в соединении с выдающимся воинским дарованием Александра всегда приводили к победе даже над противником с численно превосходящим войском. Подтвердилось правило, что теоретически разработанный и механически выполняемый план сражения уступает Оперативному руководству битвой, которая спонтанно черпает силы, в мгновенном вдохновении и использует все возможности, предоставляемые обстановкой. Одно остается для нас в этой битве неясно. Какую цель преследовал Александр, сдвигая свои боевые порядки вправо? Если полагать, что он хотел добиться таким способом временного разрыва вражеского фронта, то мы сталкиваемся здесь с таким поразительным умением предвидеть действия противника, подобного которому не найти во всей мировой военной истории.